Глава двенадцатая. Мне снилось что-то приятное, и я потянулась, удобнее устраиваясь в теплых объятиях. Под щекой стучало сердце, и его мерный шум убаюкивал. «Кэти, пора вставать», — послышался голос Адама. Я почувствовала, что кто-то коснулся моих волос и сонно встрепенулась. Открыв глаза, увидела прямо перед собой улыбающегося Адама. Между нашими лицами было не больше дюйма, я лежала прямо на его груди. В ту же секунду я перекатилась назад, да так энергично, что едва не свалилась с кровати. «Осторожнее!» — воскликнул Адам. «Прости, я и не заметила, как уснула». Пробормотала я, сгорая от желания похлопать себя по щекам. Они наверняка олели так, что могли осветить комнату вместо магического шара. Мы с Адамом договорились подождать, пока весь дом не уснет, а уже потом выбраться на вылазку. Не хотелось столкнуться со служанкой, спустившейся за стаканом воды. Места в комнате почти не было, так что мы оба легли на кровать. Именно я убедила Адама, что в этом нет ничего особенного. Мы устали после рабочего дня, и нам нужно отдохнуть. Но стоило ему согласиться, как я наглым образом уснула. Причем не просто уснула, а заползла на Адама, положила голову ему на грудь, и даже ногу через его бедро перекинула. «О, заступница, как же стыдно!» «Все хорошо», — улыбнулся Адам. «Мне даже понравилось». Меня снова бросило в жар, но на этот раз к стыду примешивалось любопытство. Я принимала желаемое за действительное или поведение Адама действительно изменилось. Раньше он обращался со мной как с подопечной, а теперь он будто увидел во мне женщину. Мне это льстило, но в то же время пугало, ведь я все равно оставалась духом, очень проблемным духом, пусть со стороны и казалось, что я почти человек. Мои чувства к Адаму крепли, но если я позволю им расцвести в полную силу, нет, даже думать не хочу о том, что будет, когда Адам разочаруется и поймет, что ему нужна нормальная, живая женщина, и желательно, без провалов в памяти и странного прошлого. Поднявшись с кровати, я наскоро пригладила волосы и расправила складки форменного платья, в котором легла отдыхать. Быстрый взгляд на часы показал, что стрелка часов приближалась к двум ночи. Если верить леди Отфрид, ее муж начинал блуждать по дому как раз в это время. А в компании подозрительной блондинки, вне особняка, его заметили около трех. Мы с Адамом друг за другом осторожно выскользнули из комнаты и остановились. План был предельно прост – перехватить лорда Отфрита до того, как он исчезнет. Мы с Адамом сходились во мнении, искать его нужно возле растений, возможно, тех самых, о которых упоминала Мисси. Учитывая количество цветов, было невозможно дежурить у каждого, потому Адам заранее сплел целую сеть заклинаний, связанных между собой. Она должна предупредить, если рядом с растением кто-то появится. Когда мы оказались на лестнице, Адам разжал кулак, и с его пальцев соскользнуло ярко-желтое плетение. Я проводила его удивленным взглядом. Способность видеть магию Адама осталась со мной даже сейчас, когда у меня появилось тело. И раньше мне не приходило в голову, что это странно. Я ведь не замечала магию Мейсона или полицейского жезла Кельвина. Так почему с Адамом все иначе? Возможно, все дело в магическом свитке, согласно которому он значился моим хозяином. Об этом стоит подумать на досуге. Преодолев несколько лестничных пролетов, мы с Адамом двинулись вперед по коридору. Каждый наш шаг заставлял магические шары ненадолго вспыхивать. Этого света было достаточно, чтобы не сверзиться со ступенек. Но Адам все равно придерживал меня за локоть. Я чувствовала его прикосновение даже сквозь плотную ткань платья. Около часа мы бродили вокруг, общаясь только жестами. В полумраке особняк выглядел мрачнее, чем днем, а бесчисленные растения будто тянули ко мне свои ветки и листья. Я ощущала себя чужачкой, обманом пробравшуюся в богатый дом. Успокаивало лишь то, что мы здесь по прямой просьбе хозяйки. «Слышала?» — вдруг спросил Адам, останавливаясь на повороте. «Что?» — шепотом спросила я и по спине тут же побежали мурашки. «Сюда кто-то идет, и мое плетение уверено, что это не лорд Уотфрид. Я затаила дыхание и расслышала тихие шаги, слишком легкие, чтобы принадлежать мужчине. Сюда!» Адам увлек меня за собой в неприметную нишу в коридоре. Возможно, прежде здесь стояли рыцарские латы или статуя, но сейчас она пустовала. Я нырнула внутрь и прижалась к стене, спиной почувствовав шероховатую поверхность. Адам вплотную придвинулся ко мне. Для двоих места здесь было маловато. Теперь я локтем касалась его живота, а его рука почти лежала на моем бедре. Меня охватила дрожь. Чтобы отвлечься, я переставила ногу и вдруг похолодела, ощутив движение внизу. Извернувшись, опустила голову и едва не закричала. На моем бедре сидел большой паук. С такого расстояния я не могла разглядеть его мохнатые лапы или выпуклые глаза, но воображение дорисовало все недостающие детали. Ужас волной прокатился по моему телу, и я наверняка заорала бы, если бы в этот момент Адам не прикрыл мне рот ладонью и не смахнул паука. Шаги зазвучали еще громче, а потом стихли, словно незнакомец удалялся от ниши. Мы, тяжело дыша, уставились друг на друга. О пауке я уже забыла, рассматривая утопающее во мраке лицо Адама и впитывая его аромат. Он осторожно отвел руку и коснулся моей щеки. Я прерывисто выдохнула, наслаждаясь моментом и не смея пошевелиться. Адам заправил прядь моих волос за ухо, а мои руки будто сами собой обвили его шею. «Он хочет меня поцеловать?» Мысль мелькнула и тут же исчезла уступив место океану чувств. Адам медленно наклонил голову, и я, под грохот собственного сердца в груди, подалась ему навстречу. Наши губы почти соприкоснулись, как вдруг рядом раздалось покашливание. «Чем это вы занимаетесь, молодые люди?» Мы с Адамом отшатнулись друг от друга настолько, насколько позволяло тесное пространство ниши, и посмотрели на говорившую. Ей оказалась экономка, мисс Форвуд, в длинной балахонистой сорочке и ночном колпаке. Она стояла прямо напротив и внимательно рассматривала нас. Мы я растерялась и беспомощно посмотрела на Адама. Он вышел из ниши и уверенно заявил: "Нам с женой не спалось на новом месте, и мы спустились, чтобы прогуляться". Мисс Форвуд скептически выгнула бровь и хмыкнула. И это вместо того, чтобы делать то, «Ради чего вас наняла леди Отфрид?» Я ошарашенно вытаращилась на нее. «Так она в курсе?» «Получается, мы могли вовсе не прятаться». Заметив наше удивление, мисс Форвуд воздела палец вверх и оскорбленно сказала, «Вы думали, леди Отфрид притащит в дом детективов и не расскажет мне? Я несу ответственность за этот дом, и ни одна деталь не ускользнет от моего внимания». Ее легкая пафосная речь звучала бы серьезнее, если бы не ночной наряд, исползший на бок колпак. Рад, что теперь мы можем говорить откровенно, прищурился Адам, что вы сами думаете об исчезновении Хлорда Отфрита? Обычно прислуга знает больше хозяев. Слова Адама, похоже, пришлись по душе, мисс Форвуд. Она раскраснелась от удовольствия и охотно заговорила. «Я не верю, что лорд Ричард действительно изменяет леди Ванесси. Он всегда был порядочным человеком, издувал пылинки с супруги, пока его друзья напропалую кутили в джентльменских клубах. Но я считаю, что он действительно что-то скрывает. Например, тот самый загадочный способ исчезновения», предположил Адам. «Это мне неизвестно», поджала губы мисс Форвуд. «Я несколько раз пыталась подкараулить лорда Ричарда, Просила о помощи у других слуг. Но каждый раз мы утром просыпались в своих кроватях и не помнили ничего странного о прошлой ночи. Адам кивнул. «Благодарю за помощь, мисс Форвуд. Тогда мы продолжим свой обход и...» Адам резко замолчал и развернулся ко мне. «Я уже знала причину. По воздуху пронесся мелодичный гитарный аккорд. Это означало только одно. Заклинание Адама...» обнаружила лорда Уотфрита.